АДИЩЕ ГОРОДА Адище города окна разбили На крохотные сосущие светами отки. Рыжие дьяволы, вздымались автомобили Над самым ухом, взрывая гудки. А там, под вывеской, где сельди с керчи, Сбитый старикашка шарил очки — И заплакал, когда в вечереющем смерче Трамвай с разбега взметнул зрачки. В дырах небоскребов, где горела руда, И железо поездов громоздило лаз, Крикнул аэроплан и упал туда, Где у раненого солнца вытекал глаз. И тогда уже скомка в фонаре одеяла. Ночь излюбилась похабно и пьяно, А за солнцами улиц где-то ковыляла Никому не нужная дряблая луна. 1913 год